МАРИЙСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ ЗИМОВЬЕ В ЛЕСУ У одного хозяина был красный петух. Такой проныра! Чуть дверь приоткроешь, так сразу в избу норови. Вот и сказал однажды хозяин в сердцах. Погоди, проказник, придут гости, в лапшу угодишь. Испугался красный петух. Решил бежать со двора. Да одному-то страшновато. Забежал в хлев и говорит. Эй, черный бык, круторогий баран, жирная свинья, белый гусь, послушайте, какую я новость узнал, когда в хозяйский дом забежал. Скоро будет праздник, понаедут к нам гости. Вот решили хозяин с хозяйкой вас заколоть, чтобы мясную лапшу сварить и гостей ею подчивать. Затужили бык, баран, свинья и гусь, а красный петух утешает. Не печальтесь, что попусту горевать. Лучше идемте в лес жить. «А я, петух компанейский, с вами заодно пойду». Так и сделали животные. Убежали в лес. Черный бык с круторогим бараном на лесных полянках пасутся. Жирная свинья землю роет, коренье даже олуди ест. Белый гусь в лесном озере плавает, а красный петух орешки щелкает. Но вот пролетело красное лето. Собрались черный бык, круторогий баран, жирная свинья, белый гусь и красный петух на полянку. Стали совещаться, как зиму зимовать. Черный бык говорит. «Надо теплое зимовье строить. Без него мы замерзнем». Круторогий баран говорит. «Ну так строй. Мне изба не нужна. У меня шуба теплая». Жирная свинья говорит. «И мне изба не нужна. Я зароюсь в землю, там и перезимую». Белый гусь говорит. «Зачем мне избушка?» Сяду на иловую лапку, одно крыло подстелю, другим укроюсь Красный петух говорит Я петух компанейский Никому избушка не нужна, так и мне тоже И у меня есть два крыла Вы как хотите, сказал черный бык А я построю зимовье Принялся он сруб рубить, мог сушить, дрова заготавливать К холодам поставил избушку и стал жить в тепле Пришла холодная зима Выпал глубокий снег. В снегу мокнет баранье шубы, на ветру леденей. Не выдержал круторогий баран. Стучится в зимовье. Эй, черный бык, пусти зимовать. Замерз я. Не пущу, отвечает черный бык. У тебя шубы теплые, перезимуешь на воле. Если добром не пустишь, то разбегусь и бодну твою избушку. Раскатится она по бревнышкам. А если пустишь, буду тебе во всем помогать. Пустил черный бык круторогового барана в избушку, а тут и жирная свинья стучится. «Эй, черный бык, пусти зимовать!» «Не пущу! Ты можешь в землю зарыться и там зиму скоротать!» «Если добром не пустишь, то разрой заваленку и избушку твою свалю, а если пустишь, буду тебе во всем помогать!» Пустил черный бык и жирную свинью. Под вечер прилетел к избушке белый гусь. Стучится. «Эй, черный бык, пусти зимовать!» «Не пущу! У тебя есть два крыла! Одно постелишь, другим накроешься, вот и перезимуешь!» «Если добром не пустишь, то весь мох из-под бревен выщеплю, выстужу избушку, а если пустишь, буду тебе во всем помогать!» Пустил черный бык в избушку и белого гуся. Ночью стучится в дом красный петух. «Эй, черный бык, пусти зимовать!» — Не пущу. Нас четверо, тесно будет. У тебя есть два крыла, укрывайся ими. Или замерз? — Нет, не замерз, но я петух компанейский. Куда все туда и я? Если добром не пустишь, крышу разберу, с чердака землю разгребу, выстужу избу. А если пустишь, буду тебе во всем помогать. Пустил черный бык и красного петуха в избушку. Живут в Пятером, горя не знают. Ждут весеннего тепла Узнали про то зимовье волк и медведь Решили разорить его, а быка, барана, свинью, гуся и петуха съесть Пришли к избушке, медведь и говорит Ты волк, врывайся первым, а я за тобой Нет, лучше ты, медведь, иди первым, ты сильнее меня Ладно, только ты помогай мне Услышал их разговор красный петух и закричал вары идут! вары идут!» Встали бык, баран, свинья и гусь за дверь. Приготовились незваных гостей встречать. Только ворвался медведь в избушку, как черный бык подхватил его на рога и прижал к стенке. Круторогий баран разбежался и хлоп своим крепким лбом медведю в брюхо. Упал медведь, а тут жирная свинья своими острыми клыками всю шкуру ему распорола в клочки. Белый гусь в глаза клюет, а красный петух сидит на шестке и командует. «Вяжи, вора! Вяжи, вора!» Еле вырвался медведь и убежал вместе с волком в лес. Сели они отдышаться, медведь и говорит. ох ну и натерпелся я страху. На силу ноги унес. Один прижал меня ухватом к стенке, другой в живот колотушкой бьет, третий ножом режет, четвертый долотом в глаза норовит». А самый страшный сидит на шестке и командует «Вижи, вора, вижи, вора!» «Хорошо, что успел убежать, а то б конец мне пришел!» И ушли волк с медведем подальше от этого страшного места.